Глава шестая Первым провалился в воду Яков. 8 мая вместе с Зуевым отправился он в 46-ю дивизию к полковнику Черному в гости. Ехали верхом, бездорожье стало форменным бичом. Единственной магистралью, которая соединяла десятки частей, сидящих в болотах армии с внешним миром, была построенная саперами майора Маркова узкоколейка. Дорога хоть и железная, только вот паровозы по ней не ходили, их просто не было. Облепляли груженный вагон полтора десятка красноармейцев и толкали его. Раненых вывозили на открытых платформах, клали в два ряда, стараясь того, кто больше весом, положить вниз. Только все уже весили немного, истощились от голода и недосыпа. Немцы затравили людей бомбежками и артобстрелами. Дорога была одноколейная, про балансировку под шпалами мало кто думал, не до того, торопились». Поэтому вагоны с грузом 8-10 тонн часто сходили с рельс и валились в воду, она подступала к насыпи справа и слева. Но хоть так, а дорога действовала. Выходила она из болота, леса и вела к мясному бору. «А как же здесь местные жители ухитряются сообщаться?» – спросил Яков дивизионного комиссара, когда они уже часа полтора перемещались по залитому водой пространству, полагаясь на чутье и животную сноровку лошадей. В это время, Яш, они сидели на сухих островах и ждали, когда спадет весеннее половодье. Еще в апреле, когда все вокруг потекло, Зуев часто беседовал со сторожилами, прикидывая, как спасти армию в невероятных условиях. Он понимал, воевать в болотах голодным бойцам и командирам невозможно, дивизии и бригады надо отводить к Волховскому плацдарму, но была у Ивана Васильевича особая обязанность. Смысл ее заключался в том чтобы обеспечить выполнение любого приказа, который отдали или еще отдадут сверху. Правда, он надеялся на благоразумие начальства, оно ведь с определенной точностью осведомлено о тяжелом положении второй ударной. Тут комиссар не стесняется и в политдонесениях режет правду матушку, не опасаясь прослыть паникером. «Так они и сидели сиднем до лета», – удивленно воскликнул Бобков. «Ну и житуха, не позавидуешь». «Завидного мало», – согласился дивизионный комиссар, – «только ведь...» Многие наши предки так жили. Когда славянские племена смещались к северу, они попадали в эти места издавна населенные людьми, которые называли себя весью, от слова веси вода значит. Так устраивались вместе, старались не ссориться, не было этого в заводе у нашего народа. В том-то и есть наша сила яков не зариться на чужое, принимать с уважением иные обычаи и привычки. А при Александре Невском все так и было, как сейчас. Спросил Бобков левой рукой, свободной от поводьев обвел вокруг. «Если ты про болото, то все так и было», – улыбнулся Зуев. «Он ехал позади Якова, конь, а конь здесь не пробиться». Иван Васильевич подумал, что следует рекомендовать комиссарам и политрукам проводить беседы с бойцами о том крае, в котором они воюют. вот статья в отваге про битву на Чудском озере хорошо была воспринята в частях. Надо бы еще и про Новгород рассказать. Только там сейчас фашисты. Древний город у воинов за спиной – Армия рвется к Ленинграду. Рвется, усмехнулся про себя Зуев. Это, к сожалению, в прошлом. Он снова вспомнил поездку в Малую Вишеру генерала Хозина, который не сумел скрыть растерянности после того, как дивизионный комиссар доложил ему и Запорожцу о реальном состоянии армии. А что же генерал Власов, спросил Михаил Семенович, ведь он так отличился под Москвой. Власов не волшебник, пожал плечами Зуев. Под Москвой он командовал наступающей армией, а здесь принял у генерала Клыкова войска, которые вели беспрерывные бои свыше трех месяцев кряду, ряду, да еще в таких сложных условиях. «Надо что-то делать», – осторожно заметил Александр Иванович. Запорожец хотел напомнить про стрелковый корпус, который Мерицков готовил на смену второй ударной, но что толку говорить о нем, если Хозин передал резервы в распоряжение ставки? «Пока переходите к обороне, приказ мы подготовим», неуверенно сказал Михаил Семенович. «Потом будет видно». С тем Зуев и улетел к болотным солдатам. А сейчас, когда узкоколейка заработала и в армии относительно регулярно стали поступать грузы, а из частей стали вывозить раненых, комиссар решил объехать передний край, встретиться с людьми, выяснить обстановку. «Будь осторожнее, Яков», предупредил он молодого спутника, «не угоди в воронку». И будто напророчил, через сотню метров конь Бабкова ухнул в ледяную воду по самые уши, провалился и застыл, только морду тянет вверх, чтобы не захлебнуться. Но, но! принялся понукать лошадь порученец. Сойди с седла! крикнул Зуи, вдергая собственного коня вправо, стараясь обогнуть случившуюся на пути ловушку. Яков соскользнул с лошади, дна ногами не достал, не бросая поводья, встал загребать рукой чтобы плыть впереди застрявшего коня и помочь ему выплыть. Пока возился, забыл о когда добрался до твердого дна, оглянулся и увидел, что Иван Васильевич плывет к берегу, а конь его пробирается следом. Тоже провалились. Нашли сухое место, принялись раздеваться, выкручивать одежду. Зоев потрунивал над посиневшим от холода спутником, приговаривал. «Это тебе, брат Яша, не в Испании воевать». Про Испанию Бобков только в книгах читал. Про Дон Кихота знала про то, как быков на стадионе убивает, То Реодор смелее в бой. И, конечно, про мужественных республиканцев, про оборону Мадрида, в которой и комиссар участвовал. Лучше умереть стоя, чем жить на коленях. Тут и на танке не пройти, рассуждал те временем Зуев, и Яков знал, что ему можно верить на слово. В Испании комиссар был танкистом и республиканцев обучал, как воевать на броневых машинах. Зуев переоделся в отжатую от воды одежду, а порученец еще белел в кустах кальсонами, пытаясь выкрутить досуховатные штаны, которые так и не снял еще с зимы. Неподалеку послышался женский смех. Парень присел со штанами в руках, а Иван Васильевич шутливо крикнул. «Кто там прячется? Выходи и покажи старшему по званию». Перед ним возникла молодая женщина в зеленых брюках, заправленных в обмотке, на ногах большие ботинки, шапка на затылке. Прядь волнистых волос выбилась из-под нее, ватная телогрейка с прожженной левой полой распахнута, и женщина принялась и застегивать ее, едва заметила два ромба в петлицах незнакомца. «Старшина медицинской службы Караваева», – бросив ладонь к виску, доложила девица. «А зовут-то как?» – спросил Зуев приветливо. «Марьяны, товарищ комдив», – ответила она, но, заметив на рукаве Зуева звезды, поправилась. «Извините, товарищ дивизионный комиссар». «Все одно», – махнул рукой Зуев. Марьяна верно уловила особенность ситуации, ее неофициальность что ли, и крикнула Якову, все еще управлявшемуся в кустах. «Да не смотрю я на тебя, парень, надевай штаны спокойно». Иван Васильевич от души расхохотался. «Видишь, Марьяна, в какую топю угодили. Где мы сейчас?» «В расположении медсанбата 46-й дивизии. Вон за деревьями наши палатки. А ты что здесь делаешь?» Хотела клюквы прошлогодней раненым набрать, да где там, все уже обобрали. Зуев помрачнел. «Голодают люди. Знаю, знаю, милая девушка, всем сейчас нелегко. Вот, спасибо саперам, изладили дорогу, завозим и снаряды, и продукты». «С медикаментами худо», – добавила Марьяна. «И про то наша забота, ведь целая армия, скольких накормить надо. Хвойный настой пьете? Обязательно пьем и бойцов заставляем. Это хорошо, только цинги нам еще не хватало». Хотела Марьяна сказать, что ей уже болеют красноармейцы, да не решилась, сообразила, кого повстречала. Начальство большое, ему поди и не до таких мелочей. «Веди нас к командиру, русалка», – попросил мягким тоном Иван Васильевич. «Лошадей у вас оставим, а сами станем на своих двоих в штаб дивизии добираться. Так оно, видно, надежнее будет. Ты готов, герой?» Последний вопрос Зуев обратил к Якову, который выскочил на открытое место при полной амуниции. Так точно, ответил порученец, оправившись от смущения искоса поглядывая на красивую девушку с четырьмя треугольничками в петлицах. Тогда бери коней, двинемся. Шли медленно, держа в руках длинные палки, часто проваливаясь по поясу в воду. До штаба полковника Черного добрались в сумерках. Здесь им дали переодеться в сухое, напоили горячим чаем. Потом Иван Васильевич собрал командиров. Судил и рядил с ними, как оборонять то, что они с немыслимым трудом отвоевали. В три часа ночи противник неожиданно атаковал майора Соболя. «Странно», — сказал полковник Черный, — «там они обычно не рискуют лезть, ищут где послабее». «Разведка боем», — предположил дивизионный комиссар, — «может, проверяют, не отвели ли мы Соболя с того участка». «Наш Иван сейчас их убедит в том, что никуда он таки не делся», — усмехнулся Черный. Прошло около часа, и противник угомонился». — Ишь ты, — сказал Зуев о немцах, — по ночам стали воевать. Придет время, заставим по нашим правилам драться. А пока, — подумал он, — сидим у моря в ожидании погоды. Вернее, увязли в болоте по уши. Или сами себя вытащим, или... Про это даже думать не хотелось.